Глава шестая Естественно, пьяным я ни с кем знакомиться не пошел. На следующий день проспался хорошенько, потом позавтракал, выгнав из себя остатки похмелья. Голова не болела, но тупничок, как ни крути, легкий был снова... Позанимался. Провел комплекс упражнений на все группы мышц. Помылся холодной водой прямо из колодца и почувствовал себя уже совсем хорошо. И уже тогда, к назначенному времени, двинулся навстречу. Ее мы назначили в доме у Мустафы. Встречаться где-нибудь на окраине села было бы подозрительно. Новая администрация сразу решила бы, что мы что-то замышляем. А там нормально. Где он живет, я и так знал. Так что скоро вошел в одноэтажный кирпичный дом, отметил несколько хозяйственных построек, причем одна из них явно была похожа на свинарник или овчарню. Скорее всего, второе, потому что Мустафа, по идее, правоверный мусульманин и шашлык, и сало ему запрещает есть его вера. Впрочем, ни блеяния, ни хрюканье оттуда слышно не было, так что нет у него скотины сейчас, скорее всего. А надо бы добыть обязательно. Тем более, я так понял, что домашние животные вируса не разносят. Уж если крысы, известные переносчики всякой дряни, не болеют, то чего говорить о безобидных овечках или коровках. Дверь была гостеприимно открыта, так что я вошел в дом, отметив, что тут все застелено коврами. Причем не какими-то новыми синтетическими, а старыми, может быть, даже домотканными. На стенах они тоже висели. Я прошел через коридор и оказался в гостиной, где сидели за столом шестеро мужиков, включая Мустафу и женщина. Причем одного из них я узнал, пусть когда мы виделись и в прошлый раз его лицо было покрыто сажей, и остриженные ежиком волосы порядком засалились. Сейчас же он выглядел нормально. Загорелый, крупный, явно выделялся на фоне остальных, а еще в лице у него было что-то иностранное». Роджер Соул, морпех США, собственной персоной. Когда он увидел меня, его глаза округлились, но ничего говорить американец не стал, только кивнул. Наверное, не хотел выдавать себя. Но как-то даже приятно стало, что мы его не убили, а даже помогли. Добрался, значит, до населенного места и решил осесть. Интересно, кем он решил представиться. Впрочем, он сейчас может быть полезным. Морпехи — они крепкие ребята, тренированные. А хороший боец пригодится как в вылазках в город, так и потом, когда мы эту новую администрацию скидывать начнем. «Все собрались», — сказал Мустафа. «Алия, пойди, дверь закрой, пожалуйста». Женщина, которую я до этого уже видел, чернявая, кудрявая, поднялась и двинулась в коридор, и через минуту вернулась что ж теперь никто случайно не придет нас не подслушает но вводить этих парней в заговор я не собираюсь пока надо сбить из них команду собью да будем что сможем и будем ждать момента ну вот и команда проговорил татарин когда она вернулась края вы все знаете о том о чем я просил вчера сделал спросил я перебив его да кивнул он никто ничего лишнего о тебе не ляпнет все нормально будет. «Тогда представляй нас друг другу», — пожал я плечами. «Это край», — показал на меня ладонью Мустафа. «Все, кроме Роджера, его знают». «С него и начну». «Это Роджер. Он студент из Африки. Только не смотрите, что белый». «Приехал сюда. Началась война. Уехать не смог. Застрял». «Понятно. Значит, послушал меня. Рассказал, что из ЮАР». «Нормально. Я секрет его знаю, но болтать об этом точно не стану. Он мне в союзниках нужен». «Хеллоу!» — поприветствовал меня Роджер. «С ним одна проблема», — выдохнул Мустафа. «Он русского не знает. Мы начали учить, но пока ничего, кроме сука и блять, он не говорит. Так что придется сложнее». «Я английский знаю», — сказал я. «Так что русскому научим, хотя бы на уровне военно-полевого разговорника». Мустафа, кажется, удивился тому, что я не обратил внимания на то, что у них здесь иностранец. Но ничего не сказал. «Ладно, пусть думает, что я вообще такой человек. Ничему не удивляюсь». «Это Алия». «Ты ее тоже знаешь», — кивнул он на женщину. «Она стрелять умеет, так что может помочь. Если бы еще было из чего». «А вы реально все оружие сдали?» — спросил я. «Почти все отобрали. Но кое-что мы в горах спрятали, зарыли. На мало», — сказала уже женщина. «Но оружие, может быть, и добыть получится. Был в городе охотничий магазин. Там, конечно, удочки больше, спиннинги и все такое, но кое-что добыть получится». «Значит, внесем его в список того, что нужно обязательно посетить», — кивнул я. «Это отец», — кивнул он на высокого бородатого мужчину, который как раз прихлебывал из чашки. «Волосы у него были длинные, почти по плечи. Батюшкой бы лучше называли», — сказал он, проглотив чай. «Я, дьякон, служил тут при храме. Но священника больше нет. Съели его. Так что теперь один получаюсь. Но в свое время повоевать успел, так что могу помочь. Батюшка, придется волосы и бороду сбрить» проговорил я. «Потому что если кто-то из зомби схватится, то могут проблемы быть. Неприятно это, конечно, но что поделать». «Хорошо», — кивнул он. «Ты, командир, спорить не буду». «Это алмаз», — кивнул он на узкоглазого, но при этом удивительно бледного и веснушчатого паренька. Это, кстати, имя, не прозвище. Он татарин, но из казанских, не как мы. «Привет, край». Каким-то удивительно тихим голосом поприветствовал тот меня. «И с ним же Ильяс!» — кивнул он на второго паренька, коренастого и тоже чуть узкоглазого. «Тоже казанец!» «Я боец так себе!» — сказал он с каким-то странным акцентом, говоря чуть громче в конце предложения. «Зато в машинах разбираюсь! Смогу уж помочь, если понадобится!» «И Ваня!» представил последнего Мустафа, тот только кивнул. «Плечистый мужик, здоровый, наверное, даже побольше меня на пике формы будет. Голубоглазый, русоволосый и покрытый загаром почти полностью. Кожа у него на местном солнце, похоже, обгорала очень быстро, поэтому перед ним на столе Панама лежала с широкими полями». «Ну, у нас чисто интернационал», – почесал я в затылке. «Татары, из ЮАР парень и даже священник есть. Так что какие идеи у вас-то, народ?» «Да в основном идея о том, как этих пидоров скинуть уж», — проговорил Ильяс. «Но тут ты лучше скажешь. Ты вчера с их главным водку пил». Вот так вот начали, значит, сразу. Да, Мустафа, по-видимому, им доверял, раз рассказал, что мы долго новой власти терпеть не собираемся. А мне после того, что я вчера узнал, страшно. Реально страшно. Сперва я думал, что их сотни-полторы, и тогда с ними разобраться можно было бы. Даже десяткам бойцов, не без потерь. Но если мины и оружие достаточно добыть, то можно. А теперь выходит, что народа там никак не меньше полутора тысяч по всему острову раскидано. Что я, в общем-то, и озвучил. «Я водку с ним пил, чтобы узнать побольше», — ответил я, — «и то, что узнал, мне не понравилось. Их под полторы тысячи, да еще баб сколько-то, мне кажется, не сильно меньше. По всему острову они живут. Те полторы сотни, что сюда приезжали, один отряд только, так что, чтобы их скинуть, оружие нужно, мины и союзники». «Союзники», — хмыкнул отец, — «где бы их найти еще?» «У меня есть идея», — кивнул я, — «но это придется через половину острова идти. И не факт, что договоримся, так что это мы отложим на потом». «А почему острова?» — спросила Алия. Остальные, кажется, тоже не поняли, потому что нет выхода отсюда, — сказал я. «Нам теперь тут жить, и никто сюда не придет». «Я, кстати, хочу, чтобы вы сразу это поняли. Мы доехали до моста, его больше нет. И вокруг всего побережья видели шторм. Через него тоже не пробраться. Перешеек, скорее всего, тоже утонул, так что...» Мы теперь сами по себе». «Это точно?» — спросил Алмаз снова так же тихо. «Да», — кивнул я. Роджер только глазами хлопал. Он, похоже, понимал только отдельные слова, которым его успели научить. Я решил пояснить для него. Озвучил то же самое на английском, и он спросил то же самое, что остальные. Я подтвердил. «Так что этих пидоров мы скидывать будем, но потом», — сказал я, — «сперва нам нужно запастись оружием». «Правда, толку с него особенного не будет, потому что в прошлый раз у нас стволы были, но это не помогло. Деревню, я так понимаю, вы без единого выстрела сдали». «Так их полторы сотни было», — проговорил отец, чуть вскинувшись. «На машинах с пулеметами. Куда там стрелять?» «Если мы сейчас перебьем тех, кто здесь, то их может не полторы сотни приехать, а все три. И они уже не просто дань попросят, а карать будут. Я в яме гнить не хочу и никому из вас этого не советую, так что будем думать». «Очень хорошо думать. Сперва надо заплатить, дань отдать. Но так, чтобы и себе что-нибудь осталось. Еще я договорился, что нам оружие дадут, но не сейчас, если себя хорошо покажем. Под роспись, когда в деревню будем возвращаться, придется отдавать». «Но то ведь оружие», — хмыкнул Ильяс. «А патрон-то мы приныкать можем и сказать, что он в зомби улетел». «Именно», — кивнул я, подтвердив слова хитрого татарина. «Патрона нам понадобится много, а еще нужны мины, так что нам нужен военный арсенал или база. Я знаю, что по южной стороне острова они были, должны были оккупантов сдерживать. Есть поблизости такие? Они в горах». «Сказала почему-то Алия. Мобильные базы к нам до эпидемии несколько раз спускались, пайки меняли на еду свежую. Так что где-то поблизости что-то должно быть уже хорошо. Но это на будущая работа, причем туда придется малой группой уходить. Если все вдруг из деревни свалим, то могут проблемы быть, заподозрят что-то». «Мы теперь что? Получается партизанский отряд?» — спросил вдруг Ильяс. «Ага», — кивнул я. «Считайте, что так». Только надеюсь, никак в анекдоте, надеюсь, что мы партизанский отряд без предателя. И по поводу запасной позиции тоже поработать придется. Нужна лёшка в горах, укрытие, чтобы в случае чего людей отсюда туда увезти и спрятать. Думаете, короче, вы местность гораздо лучше меня знаете? О местности. Мустафа отодвинул чашки, которые стояли на столе, и положил на него карту. Старую совсем, затертую, еще бумажную. Думаю, она не очень точная. Город с тех пор точно вырасти должен был. Да нам бы сейчас КПК кого-нибудь из военных, как те, которые при Росгвардейцах были. Спутниковой связи там нет, но должны быть карты, местоположение, баз и прочее. Я вчера про торговый центр говорил, сказал Мустафа, вытащил маркер и обвел участок карты на восточном краю города. Там еще шоссе было, причем оно так и оказалось внезапно без всякой фантазии. Восточным. «Вот тут вот торговый центр. Там есть большой магазин перекресток. Его можно растащить. Еще там ювелирные магазины были». «Да, целых два», — кивнула Алия. «Небольших совсем, но что-то добыть можно будет». «Ага», — кивнул я, — «но все еще интереснее». «То, что я скажу, вам не понравится. Но два магазина — это ни о чем. Фред главный их сказал, что можно дань золотом платить». «Фред?» — спросил Роджер, уловив знакомое слово. «Он что, не русский?» «Нет, русский он», — покачал я головой. «Американцев среди них я не заметил, если ты об этом. Как же тяжело с ним будет. Русский он очень плохо знает, так что придется учить. Причем нормально, а не как, когда иностранцев специально вместо банальных спасибо и пожалуйста учат говорить «пошел нахуй» или «иди в пизду». Еще и этим заниматься нужно, какого-нибудь учителя ему найти, чтобы хотя бы пару дней позанимался. Как детсадовец, если он из Маринс то долбоебом вроде как быть не должен, да и сам понимает, что его выживание зависит от того, как он выучит язык. «Ты о чем? Чтобы мертвецов обдирать?» Впервые за все время вступил в разговор Иван. «Да», — кивнул я. «Грех это великий», — проговорил отец и перекрестился. «Грех, отче», — ответил я ему. «Но выбора нет». Им золото уже не нужно, а женщины и серьги носят почти все. И кольца обручальные у женатых есть, так что придется это делать, каким бы грехом не было бы. А если что, вы нас исповедуете и причастите. Я это больше в шутку сказал, у нас тут половина команды мусульмане, как ни крути. Какой веры Роджер я не знаю, он может и каким-нибудь мормоном оказаться, вполне себе не удивлюсь. «А я сам вообще хрен знает, вопросами веры не задавался, вместо креста у меня военный жетон, и о своей принадлежности к религии тоже особых воспоминаний нет». «Зря ты так», — выдохнул он. Но ладно, что-нибудь придумаем». «Хорошо», — кивнул я, — «но золото — это не главное, для нашего дела нам оружие какое-то нужно, и схрон в городе, где можно это оружие оставить, и не запалить его раньше времени». «И продукты нужны». Вдруг вступил мустафам «Если дань золотом заплатим, они не понадобятся». Я махнул рукой. «Нам продукты нужны, край», — сказал он. «Они почти все из того, что вы привезли, отобрали. Долго так прожить не получится. Так что золото бандитам, еда нашим». «И ее лучше тоже в городе спрятать, в таком месте, чтобы потом взять было легко», — проговорил Алмаз. «Чтобы понемногу таскать и раздавать. Потому что никто не помешает им дань взять больше, чем нужно. Это же бандиты». «Хорошо», — сказал я, — «продуктов тоже возьмем, но понемногу». «Столько, сколько нужно, то есть нам нужно все, и еда, и оружие, и золото. За одну вылазку это сделать будет сложно. Есть, конечно, вариант в городе переночевать, есть идеи где». «Есть», — кивнул Ильяс. «У меня в городе квартира есть, и у Алмаза. В том же доме на одной лестничной клетке почти одновременно брали. Ипотека за нее, правда, так и не выплачена». Он усмехнулся, «Ну да». «На платежи по ипотеке сейчас вообще можно забить. Есть ключи, можешь защитить свое жилье, хозяин. Мы ведь тоже, например, в чьем-то чужом доме живем, и если даже прошлые хозяева ни с того ни с сего вернутся, не отдам. Еще чего. Мое теперь». «Значит, там схрон готовим», — сказал я, «так что, получается, идем больше, чем на день. В первую очередь оружейный, добываем его». «Потом продукты. Мелкие ларьки все равно есть. Там собираем, сколько можем. И несем в этот же схрон, а на следующий день с утра в торговый центр». «А вот там вот жопа будет», — сказал Ильяс. «Будет», — кивнул я. «У тварей остаточная память есть». «Они тащатся туда, где при жизни много ходили. А еще стадный инстинкт. Если группа идет куда-то, то остальные к ней присоединяются. Но я сомневаюсь, что их будет больше, чем у больницы. А там мы как-то разобрались. Кстати, нам бы врача с собой. Неужели не согласился никто, Мустафа?» «Так забрали всех врачей», — хмыкнул он. «Им, типа, нужнее?» «Осталась Саша одна, да пара медсестер. Но ее тащить мы не будем. Единственным врачом на все село рисковать я не дам». Я с ним согласился. Да и были у меня к Саше какие-то теплые чувства. Так уж получилось. Не до конца понимаю, какие именно, но все равно. Значит, так пойдем, выдохнул я. Так, значит, собирайтесь. Во-первых, одежда нужна нормальная. Хрен с ней, с жарой. Воды побольше возьмем, а то и найдем еще. Кожаные куртки, чтобы прокусить не могли. Брюки крепкие. Зомби кусаются в основном за руки и за ноги. Некоторые за шею, чтобы убить сразу. Но это реже. «Оружие, топоры, ножи возьмите все обязательно, и нужен еще запас продуктов хотя бы на день». «Приготовим все», — сказал за всех Мустафа. «И африканца нашего снарядите», — сказал я, кивнув на Роджера. «Вон он, какой крепкий. Думаю, зомби рубить будет на загляденье». «По крайней мере, морпехов точно должны были рукопашному бою учить». «А зомби все-таки противник гораздо слабее, чем другой морпех, если в одиночку. Снарядим край» кивнул Мустафа. «Понимаем, что тут экономить нельзя». «Последний вопрос», сказал я. «Оружейный магазин точно заперт хорошо. Легкой добычи не будет. По закону там сейфы должны быть и прочее. Об этом не волнуйся», сказал Ильяс. «Разберемся».